Глава 12. Наконец наступило утро понедельника. На столе у Карела зазвонил телефон. Он поднял трубку. "87-й участок, Карела. Это Мелони из подразделения служебных собак". "Да, Мелони, слушаю. Вы, кажется, должны были мне позвонить. Я только что пришёл", ответил Карела, взглянув на часы. «Еще лишь четверть девятого, Мелани. Мы же договорились, что вы начнете день со звонка ко мне. Я и собирался с него начать». «Я не намерен углубляться в спор на тему, с чего вы начинаете утро», — продолжал Мелани. «Я здесь с восьми часов, и, по-моему, именно это означает начало рабочего дня. Но, повторяю, спорить не собираюсь. Единственное, что я желаю знать...» Это что мне делать с этой собакой? Так, протянул Карела. Что значит так? Это значит, дайте мне минут 5 подумать. Ладно. Не больно-то приятно держать здесь этого пса, сообщил Мелони. Он никому не позволяет даже пройти мимо, не ест того, что ему дают. Это чертовски неблагодарная дворняга, если хотите знать. И его так выдрессировали. Возвразил Карелов. Выдали сорвали быть неблагодарным. Да нет же, принимать пищу только из рук хозяев. Это пёс повадери. Я не знаю, кто он, но мне здесь не нужны собаки повадери. Мне нужны собаки, приученные вынюхивать наркотики. Так что прикажите мне с ним делать. Если он вам не нужен, я отправлю его в собачий приют. Знаете, как поступают с ними в приюте. Знаю, знаю. Одварняго держат там 3 недели, а потом ликвидируют безболезненно. Его помещают в контейнер и выкачивают оттуда весь воздух. Это всё равно что заснуть. Ну, так что скажете, Капелла? Карелла? Да, что скажете? Я пришлю за ним кого-нибудь. Когда? Сразу же. Сразу же. Это когда? «Сразу же, это сразу же!» — разозлился Карелла. «Ну, конечно!» — съязвил Мелани. «Так же, как начать утро в четверть девятого, да? Кто-нибудь приедет за ним к десяти?» «Ехать надо в управление, восьмой этаж. Пусть спросят детектива Мелани. Чем вы, ребята, только там занимаетесь? Работаете по сокращенному рабочему дню, что ли?» «И то только если дела!» — ответил Карелла. и бросил трубку. Детектив Ричард Дженера сидел за своим столом, погружённый в изучение словаря. Королла подошёл к нему и спросил: "Он ну, нашёл нужное слово, Дженера?" "Что?" переспросил тот. "Ах, нашёл. Да, нашёл нужное слово". Он не улыбался. Он вообще редко улыбался. Королла подозревал, что Дженера страдает тяжёлыми запорами. Вдруг он подумал, почему никто в участке не называет генерала Ричардом, Ричи или Диком, а только генералом. Все остальные обращаются друг к другу по именам, а он генерал всегда оставался генералом. Более того, интересов, почему сам генерал никогда не обращал на это никакого внимания. А за пределами участка его тоже называют генералом. А может, его и родная мать так зовёт? замолит ему по пятницам и говорит: "Дженеро, это мама. Почему ты никогда сам не позвонишь? Не хочешь ли оказать мне услугу?" спросил Карелов. "Какую услугу?" с подозрением поинтересовался Дженеро. "Съездить в центр за собакой". "За какой такой собакой?" всё так же подозрительно осведомился Дженеро. "За собакой поводрем. Шутишь?" "Нет. Так, да за какой же собакой? Ну я же сказал, за поводрьем в отдел служебных собак. Это ты прохаживаешься насчёт того случая, когда меня ранили в ногу? Да? А да нет же. Тогда насчёт той истории, когда я патрулировал в парке, что ли? А нет же, нера, вовсе нет. Ах, это когда я изображал слепого, и мне прострелили ногу? Да? Нет, я серьёзно. из отдела служебных собак, потому что забрать чёрного лабрадора. А почему ты посылаешь меня? Я тебя не посылаю, генерал. А я спрашиваю, не хочешь ли ты съездить за ним? Тогда пошли патрульного, ответил генерал. Какого чёрта? Как только в участке нужно сделать какую-нибудь дерьмовую работу, так посылают именно меня. Пошли вы всех, выругался генерал. "Я думал, может, и захочешь проветриться", сказал Карелов. "У меня и здесь есть чем заняться", располился Дженерар. "Думаешь, мне делать нечего?" "Ладно, забудь", успокоил его Карелов. "Посылай туда трёх лятаво патрульного". "Я так и сделаю", согласился Карелов. "А всё же это был розыгрыш. Думаешь, я не понял?" сказал Дженерар. «Ты намекал на ту мою рану в парке?» «Я думал, рана у тебя была в ноге». «Рана была в ноге, а получил я ее в парке», без тени юмора ответил Дженеро. Карелло вернулся к своему столу и набрал номер 24. Трубку снял сержант Мерчисон. «Дэйв, это Стив. Ты можешь послать для меня машину в управление? Восьмой этаж, спросить детектива Мелани». Он должен вернуть нам чёрного служебного лабрадора. Собака злая, спросил Мартисон. Нет, это пес-поводырь, он не злой. А бывают такие поводыри, что стоит на них посмотреть, как они тут же цапнут, заметил Мартисон. Скажи своему человеку, чтобы надел на него намордник. У них ведь в патрульных машинах, кажется, есть намордники. "Да, но на слое собаку не больно-то наденешь на мортник. Говорю тебе, это не злая собака", повторил Карелла. "Только, Дейв, мог бы ты послать кого-нибудь прямо сейчас, если не забрать пса до 10, они упекут его в собачью богодельню и убьют там через 3 недели". "Оно ну и что за спешка?" сказал Мерчисон и отключился. Карелла положил трубку на рычаг и уставился на телефон так мрачно, что тот не выдержал и дозвонил. Карелла очнулся и снова снял трубку. "87-й участок", Карелов произнёс он. "Стив, это Сэм Гроссман". "Привет, Сэм, как дела?" "Камсы и камса, потихоньку", ответил Гроссман. "Это ты присылал в лабораторию пробу земли на анализ?" Там написано просто 87-й участок. Это мэр. А что показал анализ? Земля идентична той, что найдена под ногтями Харриса, если ты это хотел узнать. Но должен тебе сказать, Стив, что состав вполне заурядный, очень распространенный. Я бы не придавал этому особого значения, если у тебя нет других доказательств. Есть другие соображения, скажем так. — ответил Карелло. — Ну, тогда действуй. — А что насчет квартиры Харриса? — Ничего. Никаких посторонних следов, волос или волокон ткани. Ничего. — Ладно, спасибо. Я тебе позвоню. — Пока. — ответил Гроссман и повесил трубку. У входного турникета какой-то капрал стоял и заглядывал внутрь служебного помещения. — А? Карелов встал и подошёл к нему. Помогу чем-нибудь помочь? Сержант там внизу сказал, чтобы я поднялся сюда, ответил капрал. Я ищу человека по имени Капелла. Карелов это я. Это от капитана Маккормика, доложил капрал и вручил Кареле конверт из плотной бумаги, в левом верхнем углу которого стоял гриф: Армия США, Следственный криминальный отдел. Вы быстро сработали, заметил Карелов. А вообще-то мы получили этот пакет ещё вчера, но в конторе никого не было. Почтовая служба зарегистрировала его в 4:07 утра. Видно, ребята в Сент-Луисе отправили его на самолёте поздно вечером в субботу. Быстро дошло, правда? Очень быстро, подтвердил Карелов. Большое спасибо. Не за что, ответил Капрал. Как мне добраться отсюда до Райтер-стрит? Мне там в призывном пункте надо кое-что прихватить. Это прямо по дороге к центру, объяснил Карелов. Вы на машине? Да. Тогда, как отъедете от участков, поверните направо на следующем перекрёстке снова направо. Там будет улица с односторонним движением, ведущая строго на север. Она приведёт вас прямо на Личное шоссе. Онайдёте поворот на запад и потом езжайте по этой дороге, пока не увидите указатель на Рэйтер-стрит. Спасибо, поблагодарил капрал. Вам спасибо, ответил Карелла, помахав на прощание конвертом. Не за что, снова сказал капрал, лихо повернулся кругом и зашагал по коридору. Карелла вернулся к своему столу и вскрыл конверт. Бумаг внутри было немного, но бланки оказались незнакомыми. Потребовалось некоторое время, чтобы в них разобраться, а потом, чтобы переварить содержавшуюся в них информацию. По ходу чтения он делал записи, не зная, сможет ли оставить эти ксерокопии или их надо будет вернуть, и поэтому не решаясь ставить пометки на полях. В пятницу из телефонного разговора с макормиком он понял, что-то от весьма щепетилин в отношении формальностей и подозревал, что по прочтении бумаги придётся отослать обратно. Джеймс Рендалл Харрис вступил в армию 17 мая 10 лет назад. Его направили в Форт Гордон, Джорджиев, для прохождения начальной подготовки, а потом в Форт Джексон, Южная Каролина, для совершенствования в пехотной подготовке. В конце августа его отправили за океан рядовым первого класса роты «Д» 2-го батальона 27-го пехотного полка 2-й бригады 25-й пехотной дивизии. В деле это не было отмечено, но Корелло знал по фотографии, найденной в квартире Харриса, что Джимми служил в огневом расчете «Альфа» 2-го отделения. Если Корелло правильно помнил реалии собственной военной службы... В роте 4 взвода, а во взводе 4 отделениях, следовательно, в роте Д всего 16 отделений. В каждом взводе существует первое, второе, третье и четвёртое отделения, причём в армии предпочитают обозначать их цифрами, а не буквами. Поскольку в взводе в 4 должно быть 4 вторых отделения, и из дела не было ясно, в каком из них служил Джейми Карала допускал, что если Джимми обратился за помощью к своему старому однополчанину, это должен быть человек из его ближайшего армейского окружения. Но чтобы попасть в точку, ему необходимо знать номер взвода. В деле, как положено, отмечалось, что Джимми был ранен в бою 14 декабря, и далее ранение описывалось в строгих медицинских терминах. В конце декабря его перевели из полевого госпиталя в Гонолулу, а оттуда в еще один госпиталь в Сан-Франциско и, наконец, в главный госпиталь в Форт-Мерсере. В его форме номер 214 значилось, что в марте он получил почетную демобилизацию с полной пенсией по нетрудоспособности. Вот и все. Кореле нужно было знать больше. Вздохнув, он открыл свой телефонный справочник и стал листать страницы на букву «А», пока не нашел раздел «Американская армия». Там он отыскал телефон, по которому уже звонил Джефферсон, а под ним номер национального центра учета личного состава в Сент-Луисе. Корелло взглянул на стены и часы. Было 20 минут десятого, значит в Сент-Луисе только 20 минут девятого и сдержки жизни в большой стране. Он нацарапал номер на клочке бумаги, достал из верхнего ящика стола три бланка и, приложив их к перкой, начал печатать отчёт о показаниях, полученных от Ллойда Бакстера и Раксаны Харди.